погрузившись в мысли, Гидон погладил меня. Уже несколько дней я ломаю голову над столькими вещами, но только сегодня вечером я нашёл это магическое число. Ты понимаешь? Я снова и снова перечитывал эти бумаги, так часто, пока я не выучил их почти наизусть. "Ну что за бумаги?" прервал его я. Он отпустил меня. бумаги, которые Паул получил от лорда Аластера в обмен за списки лени происхождения. Паул отдал их мне и причём в тот же самый день, когда у тебя был разговор с графом. Он криво усмехнулся, когда увидел на моём лице множество вопросительных знаков. Я хотел было рассказать тебе об это, но ты была занята тем, что ставила мне странные вопросы и в конце, глубоко обиженная, убежала прочь. Я не мог пойти за тобой, потому что доктор Уайт настоял, чтобы обработать мою рану. «Ты еще помнишь?» «Гидеон, это же было в понедельник». «Да, верно, но кажется, как будто прошла целая вечность. Когда мне разрешили идти домой, я звонил тебе с 10-минутным интервалом, чтобы сказать тебе, что я тебя...» Он откашлялся, чтобы снова взять мою руку. «Чтобы объяснить тебе все, но у тебя все время было занято». «Да, я тогда рассказывала Лесли, какой же ты подлый негодяй, — сказала я». Но у нас же есть и домашний телефон, ты и знаешь. Он не обратил внимания на мою реплику. В паузах между звонками я начал читать бумаги. Речь идёт о предсказаниях и записках, принадлежащих лично графу. Документы, о которых хранители ничего не знают, которые он намеренно скрыл от своих собственных людей. Я застонала. Давай угадаю, ещё больше дурацких стихов, и ты ни слова не понял. Гедеон склонился вперёд. "Нет, медленно сказал он, как раз наоборот. Это было достаточно однозначно. Там стоит, что для того, чтобы философский камень смог раскрыть полностью своё действие, кто-то должен умереть". Он посмотрел мне прямо в глаза, и этот кто-то ты. "Ага". Я была не настолько потрясена, как это должно было бы вероятно быть. «Тогда, значит, это я, цена, которая должна быть заплачена». Меня это здорово шокировало, когда я это прочел. Гидеону на лицо упала прядь, но он этого даже не заметил. «Вначале я никак не хотел тому верить, но пророчества были однозначны. Рубинова-красная жизнь иссякает, смерть ворона выявляет конец, двенадцатая звезда затухает и так далее, и так далее, без конца». Он сделал маленькую паузу. Но ещё одно значение были записи, которые Град записал на полях. Как только круг замкнётся и Алексей найдёт своё предназначение, ты должна умереть. Это стоит почти дословно. Тут у меня всё-таки перехватило дыхание. И как я должна умереть? Непроизвольно я вспомнила окровавленное лезвие шпаги лорда Ластора. Это тоже там стоит.